Место действия. Вход в школу Керин. Время действия. Следующий день. Вечер. Юнми получает у курьера сделанный ею заказ. Расплачивается. Курьер уезжает. Юнми возвращается на территорию школы. Идет, потроша на ходу бумажный пакет. Остановившись, достает из него красную картонную коробку. Открывает. Заглядывает. «Одобрена Министерством здравоохранения по запросу Министерства внутренних дел». Читает она вслух, смотря на ее содержимое. «Ага, то что нужно!» С удовлетворением говорит она и запихивает вырезы крышки в стенке корпуса, закрывая назад коробку. ну господа присяжные заседатели, теперь посмотрим, как вы заседаете!» Довольная, слегка в припрыжку, Юн Ми идет в сторону общежития держа серый бумажный пакет за угол и помахивая им в воздухе в так шагам. Место действия. Возле комнаты Юн Ми. Время действия. Вечер. Вот, смотри, что получилось. Ханель протягивает мне фотографии. Это ты на занятиях танцами, когда в углу сидела. Беру, смотрю. Ну да, я... Нормально так получилось. Из-за скрещенных впереди рук, даже вроде бы сиськи какие-то есть, которых нет. Хм. Жалко, фотки не получились, когда ты с Джубоном ругалась. Искренне сокрушаясь, говорит Ханель, у тебя такие глаза были яростные, а у него бешеные. Эх, такой момент упустил. Можно было сразу на выставку отправлять. Я бы назвал их конфликт. Ханель качает головой, показывая, как он огорчен этим фактом. Но и эти фотографии неплохие, начинает успокаивать он меня, видимо, решив не печалить сорвавшимся стопроцентным выигрышем. Я бы назвал их труд или усталость. Как тебе? Усталость? Скорее заморенность. На второй фотке Юнми вообще никакая. И грустная, и уставшая. Что-то оно у меня неважно выглядит. Какую хочешь выставить? Спрашивает между тем меня Ханель. Или может обе? «Давай обе, санбэ», – говорю я, протягивая ему снимки. «С двумя больше шансов». «Хорошо», – явно радуется тот и это отодвигает ладонью фото назад, ко мне. «Это твои экземпляры», – говорит он. «Я себе сделаю сколько надо». Место действия. Дом мамы Юнми. Прихожая. Время действия. Субботний вечер. Мама. Сунок. Юнми, смульча на руках, сует поочередно ноги в свои домашние тапочки. «Чем тебя таким кормят в твоей школе?» оценивающая, смотря на сестру, спрашивает сунок «Гадостью всякой!» отвечает ей Юнми. «Хм, я бы тоже не отказалась поесть такой гадости. Ты каждый раз все красивее и красивее приходишь. Хорошеешь прямо на глазах. Мама готовит вкуснее». Отвечает ей на это Юнми и сообщает. «Я домой денег принесла. 5 миллионов вон». ох ты!» – изумленно восклицает мама, взмахнув руками. «Откуда же ты столько взяла? Спор выиграла!» Юнми, не вдаваясь в дальнейшие подробности, достает одной рукой из внутреннего кармана узкий конверт с деньгами и протягивает его маме. «Вот, мама!» – говорит она. Мама берет конверт, открывает. Заглядывает. Сзади к ней подходит сынок, тоже смотрит из-за ее спины через плечо. «Два с хвостиком я себе оставила», – говорит Юнми, почесывая шейку котенку. «На расходы. Думаю, может мне секвенсор для корга прикупить? Или дно к нему новое заказать? А то смеются все». «Это ты в карты выиграла?» – держа в руке деньги и внимательно смотря на дочь, спрашивает мама. «Да», – не отпирается Юнми. И если ты сейчас будешь опять не читать мораль, то, пожалуйста, давай это сделаем за ужином. Я так есть хочу». Мама пару раз дергается на месте, пытаясь выбрать, что важнее – бежать кормить голодную дочь или заняться ее воспитанием. Это же тоже важно. «Пойдемте поедим», – вмешиваясь предлагает сынок. «Я тоже есть хочу». А юнмей за ужином нам все расскажет, как было на самом деле. А то мало ли, что нам из школы рассказали. «Идите, мыйте руки!» – командует мама, сделав выбор. Несколько позже. Ужин закончился. Юнми, как сытый питон, лежит на спине на полу. На груди ее пристроилась мульча. «Мульча, иди отсюда!» – сгоняет себя кошку Юнми ругается. «И так после ужина дышать нечем, еще ты тут на грудь давишь. Последний кислород перекрываешь». Мульча обиженно мяукает в ответ. Сунок! Повозившись на спине, в поисках самого удобного положения и закрыв глаза, обращается к сестре Юнми. «У нас паяльник есть? Вроде где-то валялся». М, -м, «М?» – удивляется Онни, отрываясь от телевизора, где идет Дорама. «Паяльник? Зачем тебе паяльник?» «Так», – туманно отвечает ей Юнми, – «припаять кое-что надо». «Не знаю», – пожимает плечами сунок – «если ты видела, значит где-то есть». «А ты что, сама паять будешь? Ты умеешь?» «Ой, ладно, Онни», — отвечает Юнми, — «забудь. Завтра разберемся». «А сейчас...» «Так хорошо! Еще бы кто удавил эту наглую кошатину, чтобы она по мне не влазила. Вообще было бы супер!» «Мульча, а ну слезь с меня, ужин сейчас выдавишь!»